Глава 41. На схеме, которую нарисовал Родни, расстояния не были указаны. Ориентирами являлись заброшенный одиночный коттедж, склон холма и группа деревьев. Мне следовало высматривать круглую башню. Надеюсь, что небольшая рощица и была той самой группой деревьев, о которой упомянул на схеме Родни, я замедлила шаг. Но вскоре пришлось прибавить газу чтобы подняться по склону холма. На схеме не были указаны все петли и повороты дороги. Ничего удивительного, что бедного Дилана здесь сбили с его велосипеда. После еще одной группы деревьев показалась и башня. Я съехала на обочину и остановилась. По лугу кто-то прошел, примяв траву и цветы по прямой линии от живой изгороди до самой башни. Запах травы и клевера Придавал всем мыслям о выкупе какую-то безумную мелодраматичность. Башня своим подавляющим молчанием внушала чувство, что внутри нее никого нет. Тяжелая дверь открылась протяжным скрипом. Пахнула сыростью и затхлостью. Запахи крысиного помета и сгнившей травы смешивались с выворачивающей душу аромат, поднимаясь откуда-то от основания башни. Сквозь сломанные половицы. Это место явно таило в себе опасность. Его следовало бы начисто снести или же окружить забором и навесить замок. Лишь кто-то молодой и романтичный мог усмотреть нечто очаровательное в этой башне. Мне захотелось позвать Люси вслух, но сама атмосфера внутри этого строения не позволила это сделать. Поставив ногу на первую шаткую ступень лестницы, я стала подниматься по ней так тихо, как только могла. Если мне удастся увидеть Люси, она не успеет привести мысли в порядок и придумать какую-нибудь убедительную легенду. Глазам потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к окружающему полумраку. Прямая лестница, одна ступенька которой отсутствовала, привела меня на первый этаж этого сооружения. Старое одеяло, смятое в кучу, лежало в центре круглой комнаты. У подножия винтовой лестницы, которая вела на верхнюю площадку башни, я задержалась, тишину нарушил голос, причем голос мужской. Поднявшись на одну-две ступени, я смогу различать произносимые им слова. Говорил ли он сам собой? — Нет. Он должен был говорить с Люси, но она не отвечала. Страх задавил мое сердце. Еще одна ступенька. Теперь я четко различала его слова. Но ведь он наверняка должен слышать мое дыхание и стук сердца, биение которого отдавалось в моей голове и звучало, как стук колес поезда. Я сделала несколько глубоких вдохов, успокаивая себя. Только не поддаваться панике. Среди всех, кто мог быть союзником Люси в этой ее маленькой игре, Дэн Руд никак не чистился в начале списка. На первый взгляд он казался отрешенным и замкнутым человеком, свободным от мелких забот обычных смертных пока я не обнаружила, что он подслушивает все, что происходило в квартире Уолфендейлов. Будучи в неведении о столь многом, я чувствовала себя кротом, ползущим по подземному туннелю. Но когда я подняла взгляд, свет, проникающий с вершины башни, обудил меня к действию. Прежде всего я прислушалась, — говорил Дэн. Я решил убить его за то, что он сделал. Тон его голоса полностью расходился, — с произносимыми словами. Он говорил это с убежденностью, причем с определенным мягкосердечием, вызвавшим ассоциацию с наполненной теплой водой грелкой. Но Люси ничего не отвечала на это. Неужели он разговаривал с трупом? Признание в убийстве не могло быть безопасно сделано живому человеку. Дэн просто произнес «Я ненавидел его». На это признание тоже не последовало никакого ответа. Мне следовало на цыпочках удалиться прочь. Нужно было поспешить, уйти отсюда тем же путем, к которым я пришла, и позвать на помощь. Но почему я должна испытывать страх перед человеком, который сидел на садовой ограде и разговаривал со мной в столь обыденной манере о самых обычных житейских вещах, который позволил мне воспользоваться его очками, и кто чинил карманные наручные часы с умением и заботой, Граничившими с любовью. Мне в голову пришла мысль, что я делаю за намрутом то же самое, что и он делал с капитаном, подслушивая его с напряженным вниманием. Подслушивал ли он разговоры в квартире капитана, потому что был одержим Люси? После спектакля он проводил мисс Фэлл домой идеальной Альби. Затем он вернулся и убил Милнера за то, что тот приставал к истине Льви Дэна и желал ее. И что теперь? Мне послышался какой-то негромкий звук, напоминавший слова «помоги мне». Сайс, где ты сейчас мысленно поинтересовалась я. Какой смысл иметь помощника, когда в самый необходимый момент он находится в двадцати с лишним миле от тебя, да еще и склоняется к самостоятельности? Остается только сожалеть. «Привет!» — громко сказала я преодолевая последние несколько ступенек винтовой лестницы и выходящий на верхнюю площадку башни. «Есть там кто?» Последний вопрос я задала в надежде отвестись от себя подозрение в том, что я подслушала признание в убийстве. Надеюсь, что вид отсюда стоящий, добавила я легкомысленным тоном, выходя на площадку башни. Но первый же взгляд, брошенный мной на Люси, заставил меня застыть на месте». Она сидела лицом ко мне, привалившись спиной к каменному парапету площадки и вытянув перед собой ноги. Лодыжка одной из ног распухла до размеров ствола дерева. Лицо ее покраснело и горело от солнечных лучей, но на ее плечи было наброшено одеяло. В подобной же позе расположился и Дэн Рут. Однако он находился слева от меня, и именно поэтому я не сразу его заметила. Лучи солнца падали на его широкое красивое лицо, и пышную копну волос. «Заходите и составьте нам компанию, миссис Шеклтон», — предложил он. И сделал приглашающий знак рукой. «Угодно вам присесть рядом с Люси или со мной?» «Люси, что случилось? Ты ужасно выглядишь!» Она взглянула на меня. «Кто вас сюда звал?» «Что, человек не имеет права на уединение?» «Очаровательно!» Я повернулась к Дэну. «Что происходит?» Я старалась говорить легким и спокойным голосом, не желая выдавать тот факт, что слова Дэна поразили меня. Те, которые звучали как признание в убийстве. Дэн пожал плечами. «Скажи ей ты, Люси!» Но Люси не сделала даже попытки заговорить. Я подошла, возвышаясь над ней, и произнесла своим лучшим менторским тоном. «Ты должна мне кое-что объяснить!» Именно я принесла лживую весть твоему деду в пятницу вечером». «К тому же она все знает про твою записку о выкупе», — прибавил Дэн. «Твой дед просил ее найти тебя». Люси взглянула на меня. «И почему вам нужно всю совать свой нос?» Я села рядом с ней. «Потому что это моя профессия. Я разыскиваю пропавших людей». «Я никуда не пропадала!» Она повернулась к Дэну. «А каким образом ты узнал о моей записке?» — И о выкупе, и о том, где меня искать. Я же не рассказывала тебе о том, что собираюсь сделать. — Я вычислил, — ответил Дэн не очень убедительно. Оба они продолжали сидеть в тех же позах. — Расскажи, Люси, как ты на самом деле узнал об этом, Дэн? — предложила я. — Думаю, ты услышал это, когда она и Дилан были в комнате над тобой, планируя свою авантюру. Дэн пожал плечами явно не желая признаваться Люси в том, что занимался подслушиванием. Я удивлялась раньше, как могла считать его привлекательным. Он выглядел мрачным, словно мальчишка, пойманный с пальцами в сахарнице, и не собирался признаваться в использовании подобных способов. Я посмотрела на Люси. «И инспектор Чарльз из скотланд ярда хочет поговорить с тобой, Люси». Она простонала. «Ну почему все всегда идет наперекосяк? К тому же инспектор знает, что я здесь. Добавила я для своей самозащиты. Дэн взглянул на меня. Если это должно быть угрозой, то я уже дрожу всем телом. Это значит, что вам лучше не пытаться. Предпринимать никаких глупостей. А я ненавижу это слово, произнес Дэн. Им злоупотребляют школьные учителя и люди, которым нравится заставлять других чувствовать себя ничтожными. Расскажи, миссис Шеклтон, то, что я говорил тебе, Люси. Я ничего не имею против. Ух, да замолчи ты, Бога ради, сказала Люси. Она выглядела как человек, который спасся после кораблекрушения. Мне кажется, я сломала ногу. Она близнула губы. Пожалуй, я не смогу продержаться до понедельника. Ведь я сообщила деду, что именно в понедельник приду, чтобы забрать деньги. Дала ему время сходить в банк или встать на углу с кружкой для подаяний, или предпринять что-то еще?» Она вздохнула. «У вас нет с собой ничего сладенького, миссис Шеклтон?» «Ты слишком быстро сдаешься», — заметил Дэн. «Так тебе не получить никакого приза». С этими словами он встал на ноги. Мне не понравилась быстрота, с которой он направился к двери. Это выглядело так, словно он намеревался блокировать любую попытку покинуть башню. Если Дэн сознался в убийстве, то, возможно, Люси не сможет начать новую жизнь. А то и вообще жизнь. Как и я. Своим самым уверенным тоном я произнесла. У тебя есть выбор, Люси. Отправиться сейчас домой и привести себя в порядок. Давай перевяжем твою ногу. А какой другой вариант? Ждать, когда здесь появится полиция и найдет тебя. Все пошло наперекосяк, повторила Люси. А ведь это был такой хороший план. Мой план тоже не так уж хорош, отозвалась я, но пора двигаться. Вставь я протянула руку Люси. Перенеси весь свой вес на здоровую ногу. Обними меня рукой за плечо. Дэн пару секунд смотрел, как Люси пытается встать на одну ногу, затем подошел к ней и поднял на руки, как ребенка. Я поспешила двинуться следом, испытав внезапный страх остаться здесь одной, запертой в башне. И таким странным трио мы зашагали через луг живой изгороди. «Здесь где-то есть небольшой просвет, куста сообщила Люси. «Вам будет удобнее переправить меня через него». «Я знаю», — ответил Дэн. Он нашел этот просвет и прошел через него прямо к моему автомобилю. «Погодите», — сказала я. «Посадите сначала Люси». Вам придется устроиться сзади, но Дэн не пожелал ехать с нами. Когда я включил зажигание, он уже оседлал свой велосипед и ехал вниз по склону холма в направлении города. Неужели он им в самом деле убил Милнера? Я взглянула на Люси, когда у нее появилась на лице гримаса боли. Она выглядела неважно, но все же при этом была прекрасна. На корсаже ее платья виднелось какое-то пятно, похожее на кровь. «Люси, что рассказывал Дэн перед тем, как я появилась?»